Глава восьмая Николай вернулся к себе и рухнул в кресло у камина. «Нет, не так, не то. Даже в собственноручно созданных мирах он не всесилен. Да и властен ли вообще? Он чувствовал, он твердо знал, они встретились не случайно. Ворс узнал ее». В это было невозможно поверить, но увиденное говорило об обратном. Он узнал, полюбил вновь, уже без всякой указки со стороны своих творцов, без его помощи. Сейчас Николай не думал о Марте, о последствиях и прочих муках этого существования. Ему просто отчаянно хотелось верить в чудо. Чудо, которое могло случиться. Чудо, которому он позволил умереть. Он смотрел на огонь в камине и медленно замерзал в натопленной комнате. А снаружи крупными хлопьями снег заносил дом